Событие двадцать Никто кроме тебя не несет ответственности за твое счастье, Регина Бред: Мы ответственны не только за то, что делаем, но и за то, что не делаем. Мальер, Жан Батист Поклен. Сидели в кабинете Якушина на втором этаже, вдвоем сидели, два тренера. Ну чего голову повесил? Думаешь это уже ягодки? Нет, цветочки только. Сколько этот артист из меня за два месяца кровушки выпил? Иногда так треснуть клюшкой хотелось. Чернышов даже замахнулся, держа в руке воображаемую клюшку. И Якушин отхлебнул остывший несладкий чай. И потом дотумкиваешь, что опять прав пацан. Вот не может этого быть, а прав. И Чего икаешь? Я стал прислушиваться. Как-то само получилось. Внутри все протестует. Пацан же шестнадцатилетний. Я себе оправдание придумал. Аркадий Иванович кривовато улыбнулся, как бы себя за такую капитуляцию осуждая. И не смешно уже. И вот чего надумал: в газете читал про случай, не помню, известие, кажется. Так там говорилось, что женщину молния ударила, и она заговорила на неизвестном языке. От и те обнаружили, что это португальский, да не современный, а времен XVI века. А артист при чем тут? Тетки молнии язык дала, а Вовке умение в хоккей играть. А ну да теперь и в футбол. И как это в газете объяснили?» Михаил Иосифович допил невкусный чай и, чуть поморщившись, отодвинул от себя чашку. «Не помню. Кажется, что-то про память предков. Нет, не помню. А может, и не объясняли. Загадка». Посмотрел на потолок. «Нет, грозовых облаков на потолке не было». «Да, загадка. Только это может объяснить, почему он лучшим в стране футболистом стал». Вон, что на поле вытворял. Последний гол – это просто ни в какие ворота. Да и со штрафного. Мяч не может так лететь. Это против законов физики. Волшебником стал после удара молнии. Так я в эти сказки не верю. Нет никаких колдунов. Только в сказках. Я думал, что шайбу точно под перекладину заложить с двадцати метров тоже невозможно. А сейчас и сам так умею. Чернышов развел руками. Опозорились на всю страну. Синявский после матча подошел, спросил, чего это было такое? Точно завтра в спорте напишут, что пацанам 17-летним чуть не проиграли. Проиграли? В смысле? Ну, я на поле же был, видел, что Фомин бегал уговаривал пацанов в конце матча не бить поворотом. И сам не бил, специально передерживал мяч, чтобы отобрали. Твои сдохли, еле ноги передвигали. Думаю, захотел бы артист и счет совсем другим был. «Они тоже не огурчиками были в оконцовке, но бегали в разы быстрее мастеров». «Эпизод с семичастным, помнишь?» «Вовка его минуту гонял, ушел бы спокойно. Можно сказать просто, пас отдал. Сопернику. Не хотел, чтобы вас по-настоящему опозорили в газетах. А так, боевая ничья». «Динамовские тренеры ответственно подходят к подготовке молодежи, Готовят смену. Честь им и хвала». Особая заслуга в этом старшего тренера Михаила Иосифовича Якушина. «Вот с кого надо брать пример тренером других клубов страны». «Издеваешься?» Якушин посмурнел. «Куда уж больше?» «А вот можно, оказывается». «Ничуть. Если в газетах что и напишут, то именно это. Уверен». Хлопнул его по плечу Чернышов. «Что теперь делать собираешься?» «Я вот своих приставил картисту. артисту, пусть тренируются. Хуже точно не будет. Физику ребятам подтянет. Уже бузят без меня. Но ходят исправно на обе тренировки». «Ведь во второй он эти свои финты показывает». «Финты? Мать их!» «Он просит отправить молодежь на игру в Ашхабад, мол, они его выиграют. Основная команда будет спокойной, еще почти две недели готовиться. Всем типа выгодно». Михаил Иосифович, показывая, как далеко тот Ашхабад, махнул рукой баскетбольным жестом, мяч в корзину с центра поля отправляя. «Ашхабад?» «Да намудрились чемпионатом. Не близко. Туда напрямую и самолёты, должно быть, не летают. Через Ташкент, наверное». «Да, в Ташкент тоже с посадкой или с пересадкой. А чего? Пошли артиста с его пацанами. Ну, усиль парочкой, человек. Явно ему еще одного хорошего нападающего не хватает. Носится по всему полю сам. Двужильный». «А если проиграем, и именно этих двух очков не хватит?» Якушин встал, подошел к окну, открыл форточку. Там, за окном, опять моросил дождь. «Плохая весна. Ну, скажешь, если вас могли выиграть, то уж с Ашхабадом справятся. Я даже не знаю, как там команда называется. То есть они и до второй группы еще не доросли. Локомотив Ашхабад называется. Играет во второй группе среднеазиатской зоны. На самом деле, по информации, что из газет удалось собрать, слабая команда просто представляет столицу Союзной Республики», пояснил хитрый Михей. «Вот отправь пацанов. Справятся. Нужно опыт набирать им». «Это ладно. Ты скажи, друг Ситный, а что ты с артистом собираешься делать? Поставишь его в основу?» «В основу?» Якушин мотнул головой. «Тут проблемка есть. Подходит ко мне, не так давно Аполлонов, и говорит шепотом. «Береги Вовку. Если его сломают, то я лично тебе все ноги переломаю». «А ты говоришь в основу. Там в Спартаке такие костоломы в защите. А он лезет вечно вперед, как бог черепаху разукрасят. Вот и думай. И потом про газеты ты правильно сказал. Нужно смену готовить. Вот пусть и готовят. А когда 18 исполнится, тогда и ладно, тогда почему бы не поставить? Хм, я уверен, что если бы не фомин, нам бы чемпионами в этом году не стать. Там бобров враж вошел. Его не переиграть. Вот только за счет Вовки и превозмогли. А тут у тебя снова бобров. Ну, есть еще время подумать. Но в выигранных матчах его засветить надо. В конце. А то вдруг вы выиграете, а он без медали останется. Шучу. Чего шучу? Выиграем. Третьяков вон вратарь от Бога. Соловьев в этом году в хорошей форме. Выиграем. Охо, Хорошо. Уговорил. Отправлю ребят в Ашхабад. Улыбнулся кисло. Под твою ответственность.